какой то грозное веселье сгущалось в атмосфере. Гиттона смотрел на чипа, словно прикидывая, куда впиться зубами — в плечо, в колено или в запястье. Выдернув из дисковода компакт-диск, он швырнул его чипу в лицо. «Мать твою!» «Конечно, конечно! Забирай, мать твою! Не стану я на это смотреть! Забирай!» Чип сунул диск в нагрудный карман. «Все хорошо. Все в порядке». Самолет набрал высоту. Ровное гудение превратилось в белый шум, слегка обжигавший сухие слизистые оболочки. У него был цвет из царапанных пластиковых иллюминаторов и вкус холодного жиденького кофе в одноразовых чашечках. Над Северной Атлантикой властвовала тьма и одиночество, но здесь, в самолете, над головой горели огоньки, здесь были люди». Приятно бодрствовать и видеть вокруг бодрствующих пассажиров. — Значит, и у тебя на руке ожог? — спросил Гиттенос. Чип разжал ладонь. — Пустяки. Сам себя — жалкий американец. — Тоже тюрьма в своем роде? — возразил Чип. Чем больше он думал об этом, тем больше злился. Отношения Гарри Ламберта с корпорацией Аксон, принесшие в итоге немалую прибыль, завязались за три недели до описанных выше событий. Воскресным днем, когда он в своей новенькой лаборатории для цветной печати пытался отреставрировать две старые фотографии родителей и, получив удовольствие от этого процесса, увериться в своем душевном здоровье. Собственное душевное здоровье давно стало для Гарри предметом особых забот но как раз в тот вечер когда он выйдя из своего просторного крытого сланцем особняка на семинолл стрит пересек задний двор и поднялся по наружной лестнице в просторный гараж в его мозгу царила такая же теплая и ясная погода как и во всей северо западной филадельфии сквозь легкую дымку и небольшие тучки с серым оперением просвечивало сентябрьское солнце и Насколько Гарри разбирался в своей нейрохимии, в конце концов, он же не психиатр, а вице президент Сентрастбанка. банка не следует об этом забывать. Все основные датчики указывали на отметку здоров. Хотя, в принципе, Гарри одобрял, что современному человеку полагается самостоятельно управлять своими пенсионными вкладами, планировать, междугородные разговоры и выбирать программы в частных школах, он был отнюдь не в восторге, что на него возложена ответственность за состояние его личных мозгов, в то время как некоторые, в первую очередь родной отец, наотрез отказывались от подобной ответственности. Но уж чего-чего о -чего, добросовестности у Гарри не отнимешь. На пороге темной комнаты он оценил уровень нейрофактора 3, серотонин, Один из важнейших факторов. Максимум за последнюю неделю, если не за месяц. Фактор 2 и фактор 7 также превышали самые радужные ожидания, и фактор 1 уже не столь угнетен, как с утра. Последствия выпитого на ночь бокала арманьяка: Упругий шаг, приятное ощущение своего роста, несколько выше среднего и летнего загара. Недовольство супругой Кэролайн незначительно, поддается сдерживанию. Основные признаки паранойи: Неотвязные подозрение, будто Кэролайн и двое старших сыновей посмеиваются над ним, пошли на убыль. Сезонное томление по поводу щиты и краткости жизни уравновешивалось с крепостью его мозговой системы в целом. Нет, клинической депрессии он не страдает. Гарри задернул бархатные шторы, сдвинул. Светонепроницаемые ставни достал из большого холодильника нержавеющую сталь, коробку с бумагой формата 8 на 10 дюймов и засунул две пленки в электрический очиститель негативов. Волнующий тяжелый маленький приборчик. Он печатал фотографии родителей из времен злополучного десятилетия супружеского гольфа. На одном снимке инец, сильно изогнувшись, скосив под солнечными очками глаза, В мареве жары все расплывается. Левой рукой стиснула многострадальную клюшку, пятерку, правую руку, из-под тяжка бросающую мяч, белое пятно на краю фото, поближе к лунке, размыло в движении. Они с Альфредом играли только на дешевых, общедоступных полях для гольфа, прямых и коротких. На другой фотографии Альфред шорты, В обтяжку кепка Midland Пасифик с длинным козырьком, черные носки и допотопные туфли для гольфа замахивался столь же допотопной деревянной клюшкой на белую метку размером с грейпфрут и скалился в камеру, словно говоря, вот по такому мячику я бы попал. Вынув увеличенные отпечатки из фиксажа, Гарри включил свет и обнаружил, что оба снимка покрыты сеткой странных желтых пятен. Он чертыхнулся. Не столько из-за фотографий, сколько потому, что хотел сохранить хорошее настроение, обеспеченное высоким уровнем серотонина. От мира объектов требовалась лишь капелька уступчивости, погода портилась. В водостоках журчала вода, по крыше забарабанили капли, сыпавшиеся с ближайших деревьев. Занимаясь второй парой отпечатков, Гарри слышал сквозь стены гаража, как Кэролайн играет с детьми в футбол. Топот ног, пыхтение, изитка вопли, Сейсмический толчок, когда мяч ударял по гаражу. Вторая пара снимков вышла из фиксажа с теми же желтыми пятнами, и Гарри понял, пора прекращать бессмысленное занятие. Как раз в этот миг в наружную дверь постучали, и его младший сын Джона проскользнул в лабораторию, всколыхнув черную занавеску. «Фотографии печатаешь?» — спросил Джона. Гарри поспешно сложил неудачные оттиски в четверо и выбросил в мусор. «Только собираюсь», — соврал он. Заново смешав растворы, Гарри открыл новую пачку бумаги. Джона уселся возле красной лампы и забубнил себе поднос, перелистывая одну из хроник Нарнии. «Принца Каспиана. Подарок сестры Гарри. Денис». «Хроники Нарнии. Цикл из семи романов-сказок. 1950-1955. Английского писателя Клаева Льюиса». 1898-1963 Джона учился во втором классе, а читал как пятиклассник. Отдельные слова он произносил внятным шепотом, и это было прелестно, обаятельно, как и все, что делал этот нарнец с сияющими темными глазами. Пивучим глазком и мягкими, словно меховая шкурка, волосами. Даже на взгляд Гарри Джона больше походил на разумного зверька, нежели на маленького мальчика. Кэролайн не вполне одобряла хроники Нарнии, ведь Клайв Льюис был известным апологетом католичества и нарнийский лев. Аслан представлял собой мохнатого четвероногого Христа, но Гарри в детстве с наслаждением прочел льва колдунью и платяной шкаф. И не превратился от этого в религиозного фанатика. Конечно же, он был убежденным материалистом. — Они убили медведя, — доложил Джона. — Обычного, не говорящего. И Аслан вернулся. Его видела только Люси, а остальные ей не поверили. — Гарри опустил отпечатки в фиксаж. — Почему они ей не поверили? — Потому что она самая младшая, — ответил Джона.